Глава тридцать девятая Королёв пришёл в себя и судорожно вдохнул. Над ним склонился доктор. «Как вы себя чувствуете, Макар Артёмович?» «Плохо», – проскрипел Королёв. Кулаки сами собой сжались. «Как только посмели! Я всех их уволю! Отберу накопление, разорю бизнес, разобью семьи!» «Кажется, у больного бред!» Осторожно прошептала молоденькая медсестра. «Ира, вернись на пост!» Цыкнул на неё доктор и, снова повернувшись к богатому клиенту, заулыбался. «Макар Артёмович, вам вредно волноваться. Пожалуйста, оставьте мысли о работе и хорошенько отдохните». «Издеваешься?» Нахмурился Королёв, но тут же ойкнул и поморщился. «Вы только очнулись!» Мягко сообщил врач. «Попробуйте поспать». «Где мой секретарь?» Не сдавался Королёв. Огнев приходил. «Пока вы были в реанимации, мы никого не впускали». Отчаявшись, воззвать к здравому смыслу больного вздохнул доктор. «Мой телефон». Потребовал Макар Артёмович. «Его у нас нет». Отступил врач. «Тогда дайте свой». Не унимался Королёв. Через полчаса он едва не кипел от обрушившихся на него новостей. Прошло не так много времени, а его империя пошатнулась. Роберт подписал сомнительный договор и потерял миллиарды. Как назло, пришло время аудиты, и теперь промах сына не скрыть. Теперь предприятие, взращенное Огневым, проще утопить, чем возродить. Огнев будет в ярости. Впрочем, со дня свадьбы на работе он не появлялся и ни разу не навестил жену. Подозрительно. «Денис Андреевич», – прошелестел он, когда Мальцев ответил на вызов. «Это королёв Новости были неутешительны. Его доченька крепко влипла. Какой-то слизняк дал против неё показания. Хуже того. Этот грёбаный Котов выложил в сеть видео, где передаёт Диане кислоту. Дело возобновили. Запросили подтверждение диагноза у независимого специалиста. Мысленно прокручивая разговор с прокурором, Макар Артёмович скрипел зубами и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. Ему не понравился тон, с которым говорил Мальцев. Дерзкий, снисходительный. Королёв ненавидел, что бессилен, слаб и прикован к постели. Когда старый лев спотыкается, сразу появляются стаи шакалов. Потому Макар Артёмович так старался, чтобы рядом с его глупыми детьми оставался Огнев. Всеми правдами и неправдами привязывал его к своей семье, заманивал деньгами и возможным могуществом. Надеялся, что Диана сумеет удержать мужа в узде, а Роберт научится использовать чужие мозги, раз своих не наросло. Дурак. обманывал сам себя. Стоило попасть в больницу, как рухнули все иллюзии, которые Королёв так старательно возводил. Огневу не нужна его дочь, ему нужна лишь власть. А когда Макар Артёмович уступит место, потребуется лишь поддержка и деньги, чтобы прогнать шакалов и занять освободившийся трон. Поэтому в последние два года Огнев так старательно заводил знакомства. Магнаты. Люди из правительства. Стоп. Королёв выдохнул ругательство, напугав медсестру, которая оставила капельницу. Теневой конгломерат мог принадлежать Огневу? Вполне. Только так Макар Артёмович мог не заметить, как эта гидра росла в тени его бизнеса. Под самым носом Королёва Святослав формировал подушку безопасности, чтобы в нужный момент сокрушить короля. А что потом, предугадать несложно. Жену Огнев забудет в тюрьме или на всю жизнь упечёт в сумасшедший дом. Роберт тоже закончит свои дни в лечебнице. Макар Артемович нарушил собственные правила и приютил в гнезде чужака, а теперь расплачивался за то, что изменил принципам. Из кукушонка Огнев превратился в хищную птицу, которая грозила убить их всех. Но Королев еще жив и самолично вырвет с корнем выросший сорняк. Приняв решение, мужчина успокоился. Для начала следовало проверить подозрение. Он набрал Рубцова. «Александр Серафимович?» «Да, Королёв. Всё в порядке. Спасибо, дорогой». Доктор уговорил на капельницу, а после поеду домой. «Зачем звоню?» «Помнишь, когда-то мы поймали особо крупную рыбу?» «Да, есть у меня прикормленное место». «А вот крючок придётся подбирать самому». «Жди моего секретаря». Закончив разговор, он хищно усмехнулся. Святослав самонадеянно думает, что никто не догадается о его замыслах. Но страх все потерять живет в каждом, а у Огнева он особо сильный, потому что его родители погибли из-за краха. Так пора напомнить, каково это. Последним, кому позвонил Королев, был Новиков. Чиновник, высиживающий золотые яйца, был особо полезен, когда нужно было обрушить чью-либо репутацию. Тройного удара Огнев не выдержит. приползет умолять о пощаде, и тогда... — Поговорим, — прошептал Макар Артемович. От размышлений его отвлекла медсестра. Постучав, она вошла в вип-палату и, снимая капельницу, мягко сообщила. — К вам посетитель, примите Мужчина лет тридцати? — ожидая огневого, уточнил Королев. Она покачала головой. — Молодая девушка. — Неужели Мальцеву все же удалось помочь Диане? — обрадовался Макар Артемович. Но при виде гостей надежда растаяла. Ослепительно красивая блондинка вошла в палату и будто стала светлее. На девушке было вечернее платье в пол, руки до локтей были затянуты в перчатки. «Я узнал тебя», – прохрипел Королёв. «Ты принесла мне папку с копиями». «Да», – спокойно согласилась она. «Кто передал её тебе?» «Хотите знать?» Она лукаво улыбнулась. «Играешь со мной?» — нахмурился Макар Артемович. Незнакомка молча скрестила руки на груди и выгнула идеальную бровь. — Говори. — сдался Королев. — Я Габи. Бесстрастно представилась она. — Гибискус из оранжереи Чижовой. Сегодня я буду вашим сопровождением. И протянула конверт с золотистым тиснением.